Филип Киндрет Дик Маленький город Верн Хескель понуро поднялся по ступенькам своего дома, его пальто волочилось за ним. Он устал. Устал и был подавлен. Ноги его ныли. «О, Боже!» — воскликнула Мэтч, когда он прикрыл за собой дверь и швырнул пальто и шляпу. «Ты уже дома?» Хескель бросил портфель и начал стягивать обувь. Тело его обмякло, а лицо было серым и застывшим. «Ну, хоть скажи что-нибудь!» «Обед готов?» «Нет, еще нет. Что случилось в этот раз? Снова погрызся с Ларсеном?» Хескель проковылял в кухню и нацедил в стакан теплой воды с содой. — Давай уедем, — сказал он. — Уедем? — Да, уедем из Вудланда. В Сан-Франциско. Или еще куда-нибудь. Он выпил свою содовую, его грузное оплывшее тело опиралось о сверкающую раковину. Чувствую себя паршиво. Может быть, мне снова стоит повидаться с доком Барнсом, «Мне хочется, чтобы сегодня была пятница, а завтра суббота». «Что ты хочешь на обед?» «Ничего. Не знаю». Хэскель устало встряхнул головой. «Что угодно». Он опустился на кухонный стол. «Все, что мне нужно, это отдых. Открой банку тушенки со свининой и бобами. Что угодно». «Я полагала, мы пойдем в гости к Дону Стину». «По понедельникам у них отличное филе». «Нет, сегодня я не могу смотреть на чьи-то физиономии». «Полагаю, ты устал настолько, что даже не отвезешь меня к Эли Грант?» «Машина в гараже, сломанная». «Было бы лучше, если бы ты заботился о ней». «Какого черта ты пристаешь ко мне? Может быть, нужно ее засунуть в целлофановый пакет?» «Не кричи на меня, Верн Хескель!» — вспыхнула от негодования Мэттс. Или ты хочешь испортить себе обед? Хэскель устало встал. Он прошаркал к выходу в подвал. Увидимся позже. Куда ты собрался? В подвал. О, боже! Дико закричала Мэтш. Эти поезда! Эти игрушки! Как может взрослый, солидный мужчина? Хэскель ничего не сказал. Он был уже на полпути вниз и нащупывал выключатель подвале. Подвал был сырой и холодный. Хэскель снял с крюка свою кепку и надел её. Возбуждение и легкий поток энергии заструились по его уставшему телу. Со жгучим нетерпением он приблизился к большому фанерному столу. Клеи бежали везде — Вдоль пола, под угольным бункером, среди дымовых труб печи, они сходились у стола, взбегая вверх по тщательно выверенным уклоном. Сам стол был оснащен трансформаторами, сигнализацией, выключателями, грудами оборудования и проводов. И... И город. Детальная... Скрупулезно точная модель Вудланда. Каждое дерево и дом, каждый магазин и здания, улица и пожарный кран, целый город, каждая ячейка в совершенном порядке, созданный с необыкновенной тщательностью в течение ряда лет. С тех пор, как он был ребенком, строил, клеил, подгонял все это после школы. Хэскель включил главный трансформатор. Загорелись все сигнальные лампочки вдоль колеи. Он добавил энергии двигателю Лайонеля, способному перемещать груженные вагоны. Локомотив слабо заработал, заскользил по колее. От засиявшего в темноте огнями состава захватило дыхание. Он повернул выключатель, и локомотив покатился по уклону через туннель из- со стола нырнул под рабочий верстак. Его поезда и его город. Хескель склонился над миниатюрными домиками и улицами. Сердце его горело от гордости. Он построил это сам. Каждый дюйм, каждый завершенный дюйм, целый город. Он коснулся краешка бакалейной лавки Фреда. Ни одного изъяна, даже окна, витрины с продуктами, вывески, прилавки. Отель на окраине он провел рукой над его плоской крышей. Диваны и кресла в коридоре. Он мог видеть их в окно. Аптека Грина, мягкая мебель на показ, Магазины, автопарк Фрейзера, Мексиканский ресторанчик, Одежда Шарпстейна, винный магазин Боба, Казино Бильярдное, целый город. Он провел рукой над ними, Он его построил, этот город был его. Поезд вынырнул из-под верстака, его колеса прошли над автоматическим переключателем, и подъемный мост покорно опустился. Локомотив унесся, таща за собой вагоны. Хэскель добавил энергии. Поезд прибавил ходу. Зазвучал его свисток, Он повернулся в крутом изгибе и пронесся через перекресток еще быстрее. Рука Хэскеля судорожно дернулась к трансформатору, поезд рванулся вперед, Трансформатор был включен на максимальное напряжение. Очертания поезда стали смазываться от высокой скорости, мчась по полотну через мосты и железнодорожные стрелки, через большие туннели в напольной печи. Он появлялся в угольном бункере. Мгновением позднее выныривал с другой стороны, дико раскачиваясь на рельсах. Хэскель замедлил состав. Он тяжело дышал. Грудь его болезненно вздымалась. Он присел на табуретку у верстака и прикурил сигарету дрожащими руками. Поезд, модель города, порождали в нем странное чувство. Его было трудно объяснить. Ему всегда нравились поезда, модели двигателей, вывески, здания. С того самого времени, когда он был ребенком шести или семи лет, его отец подарил ему первый поезд — Локомотив и несколько кусочков полотна. Старый заводной поезд. Когда же ему исполнилось девять, у него уже был самый настоящий электрический поезд с двумя железнодорожными стрелками. Он доделывал его год за годом. Полотно, локомотивы, стрелки, вагоны, сигнализацию, более мощные трансформаторы. И приступил к городу. Строил он его весьма тщательно, частичка за частичкой. Целый город вырос под его руками за долгие годы. Каждый раз возвратившийся из школы или с работы, клейка, резанья, раскраска и доводка. Теперь все полностью закончено. Почти закончено. Ему было 43 года, и город почти готов. Хэскель обошел фанерный стол. Его пальцы благоговейно потянулись к домам. Он потрогал миниатюрную лавку в разных местах. Цветочный магазин, театр, телефонную компанию, сантехнику, Ларсена. Это тоже. Там он работал. Его служба. Миниатюрная копия завода, скрупулезно выверенная до каждой детали. Хэскель нахмурился. Хэскель нахмурился. «Джим Ларсон. 20 лет он отработал там порабощенный изо дня в день. Для чего?» «Чтобы видеть, как другие обходят его. Более молодые, любимчики босса, безотказные парни с яркими галстуками и в зауженных брюках, широкими тупыми ухмылками. Презрение и ненависть пробудились в Хэскеле. Лучшую часть своей жизни он отдал Вудланду». И никогда не был счастлив. Город всегда был против него. Мисс Мерфи в школе, однокашники в колледже, служащие в отделах магазинов, его близкие, полицейские и почтальоны, водители автобусов и мальчишки рассыльные, даже его жена, даже Медж. С городом его ничего не связывало. Богатый, дорогой, он лежал неподалеку от Фриска, ниже полуострова, а за туманным поясом. Вудланд был чертовски перенаселен сливками среднего класса. Слишком много больших домов с газонами, хромированных автомобилей с дорогими креслами. Слишком душный и прилизанный. Столько, сколько он его помнил. В школе. На работе. ларсон сантехнические работы, 20 лет тяжкого труда. Пальцы Хэскеля пробежали над крохотными зданиями моделью офиса Ларсена. Он свирепо разломал его и сбросил на пол. Раздавил ногой, растерев кусочки стекла, металла и картона в бесформенную массу. Боже, он был потрясён Глядел на оставшееся, сердце дико колотилось. Необычные чувства, безумные эмоции охватили его, мысли которых у него никогда не было прежде. Долго он смотрел на размятую своей туфлей массу, то, что раньше было моделью сантехники ларцена Он резко рванулся прочь. В трансе вернулся к верстаку и тяжело опустился на табуретку. Вытащил инструменты и материалы. Щелкнув, заработала электротрель. Понадобилось несколько мгновений. Работал он быстро, с порами, искусными пальцами. Хэскель собирал новую модель — рисовал, клеил, подгонял, написал микроскопическую вывеску и поместил маленькую зеленую лужайку туда, где ей и надлежало быть. Затем осторожно перенес новую модель на стол и приклеил капельками клея туда, где надлежало быть сантехнике Ларсена. Новое здание тускло отсвечивало, все еще влажное и блестящее новой вывеской — морг Вудланда. Счастливый Хэскель потёр руками. Офис сантехники пропал. Он уничтожил его, стёр из памяти, вышвырнул из города. Перед ним был Вудланд без сантехники Ларсена, но с моргом. Глаза его засветились, губы судорожно дёрнулись. Его страсть к разрушению усиливалась. Он избавился от них. Мгновенным импульсом, за секунду, это было так просто... И это было так просто, на удивление легко. Странно, раньше он и не помышлял о подобном. Задумчиво потягивая из высокого стеклянного стакана ледяное пиво, Мэтт Хэскель сказала, что-то творится с Верном. Я заметил это прошлым вечером, когда он пришел домой с работы. Доктор Паул Тайлер, отсутствующий, проворчал. «Повышенная раздражительность, чувство неполноценности, уход из внешнего мира и погружение в себя». «Но он становится несносным, он и его поезда. Эти проклятые модели поездов. О, Боже, Пол! Знаешь ли ты, что у него в подвале целый город?» Тайлер был озадачен. «В самом деле? Не знал об этом». «Сколько я его знаю, он все время возится там с ним. Еще с детства». «Представьте себе взрослого мужчину, забавляющегося с поездами. Это... это отвратительно. Каждый вечер одно и то же». «Интересно», — Тайлер почесал подбородок, — «он занимается этим непрерывно и ничем другим. Каждый вечер. А вчера он даже не поужинал, едва пришел домой и сразу спустился вниз». Черты нахмурившегося лица Пула Тайлера разгладились. Напротив него сидела расслабившаяся Мэйдж, пила свое пиво маленькими глоточками. Было два часа пополудни, день стоял яркий и теплый, гостиная была привлекательна своей ленивой спокойной обстановкой. Тайлер неожиданно вскочил. — Давай поглядим на них, на модели. Не знаю, насколько далеко все это зашло. — Ты в самом деле хочешь... Мэтч откинула рука в свою зеленую и шелковую и глянула на часы. «Он не приходит домой раньше пяти?» Она вскочила, поставила стакан. «Все в порядке, у нас еще есть время». «Прекрасно, идем вниз». Тайлер подхватил Мэтч под руку, и они заспешили в подвал. Странное возбуждение захватило их. Мэтч включила свет в подвале, и они приблизились к большому фанерному столу, посмеиваясь и нервничая, словно расшарившиеся дети. «Видишь?» — сказала Мэтж, сжимая руку Тайлера. «Взгляни на это. Потраченные годы. Вся его жизнь!» Тайлер медленно кивнул. «Вероятно...» — в голосе его слышалось благоговение. «Никогда не видел ничего подобного. Тщательность — это искусство». «Да, уверен, руки на месте!» — Мэтж кивнул на верстак. «Все время он покупает новые инструменты...» Тайлер медленно прохаживался вокруг большого стола, нагибаясь и всматриваясь. «Удивительно. Каждое здание. Весь город здесь. Смотри, мой район». Он изучал свои роскошные апартаменты всего в нескольких кварталах от резиденции Хэскеля. «Полагаю, всё понятно», — сказала Мэтш. «Представь себе взрослого человека, который спускается сюда и играет с поездами». «Мощь!» Тайлер толкнул состав по колее. «Вот что привлекает ребят. Поезда — крупные предметы, огромные и шумные, могучие половые символы. Мальчик видит локомотив, несущийся по рельсам. Он так огромен и безжалостен, что пугает его. Затем ребенок получает игрушечный поезд». Модель, похожую на настоящую машину, он управляет ею, заставляет трогаться, останавливаться, двигаться медленно, быстро. Он разгоняет его, тот отзывается на его приказы. Мэтч дрожала. «Давай поднимемся наверх. Здесь так холодно». Но когда мальчик вырастает, он становится большим и сильным. Ему уже не нужна модель-символа. Хозяин настоящего объекта, реального поезда. Получить подлинный контроль над вещами. Настоящее господство, — Тайлер кивнул. Не этот, Эрзац. Странно, взрослый человек занимается чепухой. Он нахмурился. Я никогда не видел морг на парадной улице. марк И вот еще за магазин стубина Следующая дверь за радиоремонтной мастерской. Сейчас его не существует». Тайлер задумался. «Что там за радиомастерской?» «Парижские меха!» — Мэтч всплеснул руками. «Бррр! Пошли, Пол! Давай поднимемся, пока я не замерзла!» тейлер рассмеялся. Ха -ха. Окей, няженка!» Он развернулся к ступенькам и снова нахмырился. «Интересно, почему Зоа Магазин Стюбина никогда не слышал о нем?» «И все так детализировано?» «Он должен чувствовать город сердцем, расположить магазин там, где его нет». «Он включил свет в подвале. И морг. Что там должно быть?» «Не...» «Забудь об этом!» — кивнула Мэтч назад, проходя мимо него в теплую гостиную. «Практически ты такой же, как и он». «Мужчины, как дети!» Тайлер не отозвался. Он погрузился в глубокие размышления. Мягкая доверительность покинула его. Он выглядел нервным и растерянным. Мэтша пустила подъемные шторы. Гостиная погрузилась в янтарный полумрак. Она плюхнулась на диван и усадила Тайлера возле себя. «Хватит об этом!» — приказала она. — Я никогда не видела тебя таким. Ее стройные руки охватили его шею, а губы коснулись уха. — Я никогда не посвятила бы тебя в это, если бы думала, что ты будешь беспокоиться о нем. Тайлер хмыкнул озабоченный. — Почему же посвятила? Давление рук Мэтша увеличивалось. Ее шелковая пижама зашуршала, когда она притвинулась к нему. — Глупый, — сказала она. Крупный рыжеволосый Джима Ларсон разинул рот от удивления. — Что ты имеешь в виду? Что с тобой? — Я увольняюсь. Хэскель собирал содержимое своего стола в портфель. Чак перешли мне домой. — Ну? — «Прочь с дороги!» хескель оттолкнул Ларсона и вышел в холл. Ларсон застыл в изумлении. Лицо хескеля окаменело, остекленевший взгляд, выражение непреклонности, которого Ларсон не видел прежде. «У тебя все в порядке?» — спросил Ларсон. «Да». Хэскель открыл дверь предприятия и исчез снаружи. Дверь захлопнулась. «Да, я прав!» — бормотал он, продираясь сквозь толпы после полуденных покупателей. Рот его перекосился. «Ты чертовски прав! У меня все в порядке!» «Осторожней, приятель!» — зловещий пробормотал рабочий, когда Хэскель зацепило «Простите!» — Хэскель нервно жал свой портфель. На вершине холма он задержался, на мгновение переводя дыхание. «Сантехника Ларсена осталась позади!» Эскель вдруг усмехнулся. 20 лет отрезанные за секунду. Всё кончено. Больше нет Ларсена, и нет отупляющей монотонной работы день за днём, без надежды на продвижение. Рутина и скука долгих лет. С этим покончено. Начинается новая жизнь». Он торопился. Солнце садилось, автомобили мелькали перед ним, Бизнесмены торопились с работы домой. Завтра они двинутся обратно. Но только не он. Никогда больше. Он добрался до своей улицы. Мимо пронесся дом Эда Тилдена. Огромное величественное строение из бетона и стекла. Собака Тилдена бросилась следом с лаем. Хэскель поспешил дальше. «Собака Тилдена!» Он дико расхохотался. «Лучше держись подальше!» — закричал он псу. Он добрался до своего дома, взобрался по лестнице через две ступеньки и устремился в открытую дверь. В гостиной было темно и безмолвно, послышались звуки неожиданной суматухи. Тени разъединились, быстро поднимаясь с дивана. «Верно!» — задыхаясь, произнесла Мэтш. «Что ты делаешь дома так рано?» Верн Хэскель бросил портфель, положил шляпу и пальто на стул. Его узкое лицо исказило гримаса, едва...